Девять. Начало операции. Влас проснулся рано. В последнее время уже почти не спал. Всего пару дней назад на него было совершено покушение, но служба безопасности сработала на опережение, сумела нейтрализовать стрелка. Никогда не думал, что, обладая таким огромным по его меркам капиталом, будет бояться за жизнь. Он был прикован к своей крепости – Это огромный особняк на сотни гектар, а если покидал его, то сопровождало как минимум четыре машины с охраной. И все же он боялся за себя. Уж слишком заигрался с прошлым и понимал, что так просто инквизитор от него не отстанет. «А ведь я имею право!» Кричал в своем кабинете, просматривая отчеты, как его акциями начинал играть кто-то в прошлом. Его злило, что идеально построенная схема рушилась. Как всё просто. Тут берём, а там делаем ставку. И всё же был обеспокоен. Кто-то назло портил показатели из прошлого. С трейдером Марком разобрался, но вот появились новые перебежчики. Знал, что с ними наверняка поработал инквизитор. Тот мог делать то, что ему и не снилось. Инквизитор ходил в прошлое, куда захочет и когда захочет. И главное так далеко. что Власу и не снилось. Он уже хотел завязать и пойти на мировую с инквизиторами, пообещать, что больше не будет использовать знания будущего в прошлом. Но привыкнув к большим деньгам, так и не научился ими управлять. И теперь без постоянного вливания инвестиционная корпорация лопнет. Поэтому, рискуя своей жизнью, Влас выезжал на бронированном Конквест Найтс-15, На пути пересаживался в простую машину класса люкс и как простой смертный ехал дальше. И только в городе обходными путями, плутая по улицам и переодеваясь, шёл к точке перехода. Это была самая трудная задача. Инквизитор не должен знать, в каком месте уйдёт в прошлое, иначе его схватят на выходе. Странник не инквизитор, у него ограниченный шаг в прошлое и всегда ровный, словно неразменная монета. Его шаг был равен одному году, двум месяцам и трём дням. Это было постоянно, поэтому определить время выхода не составляло труда. Но пока ему везло, ему удавалось обхитрить инквизиторы и выходя в прошлое консультировать своих брокеров. У советника Боголепова ещё вчера заболела нога. Всегда начинала ныть перед сменой погоды. Это последствие давней травмы, полученной при облаве на Власа. В тот день он потерял трёх бойцов, прекрасные ребята, но не настолько, чтобы тягаться с церберами. Уже думал просто уничтожить цель и поставить на этом точку. Но суперкомпьютер Паллаб говорил, что этого нельзя допустить, произойдёт сильное искажение. Антон, как инквизитор, остался один в своём времени. Не мог вернуться назад, чтобы захватить слишком часто там было, и теперь для него эта зона была закрыта, образовалась временная яма. Осталась последняя попытка это два шага. Предел перемещения Власова в прошлое. Именно там есть команда Селентьева. Дело за малым выманить. Но как? Ян уже прошёл первое испытание. Учитель Селентьев перебрасывал в прошлое сперва на 10 лет, а потом на 50. Задача выжить в новой реальности. Кажется, что просто, но нет денег, одежды, а информация вся устарела, но несмотря на трудности, он справлялся. Плюс в том, что проведя в прошлом неделю, возвращался обратно в то же время, откуда и ушёл. Так мог поступать только инквизитор. У странника времени прошлое и настоящее текли параллельно, поэтому если странник в прошлом прожил день, то он выходил в будущем на день позже. Теперь Ян постигал науку корректировки управления переходов из одного времени в другое и обратное. Главное не сбиться. А потом начались уроки по закладке кодов для спасения. Нужно найти такое место или такой документ, который на сто процентов дойдет до будущего. Кажется, вот храм будет стоять вечно, бери и черкайся. Но его через пару лет сожгут, а вот книга, которую крадет карманник, чтобы перепродать и купить хлеб, переживет века. Параллельно изучила архивы. Силантив разрешил архивариусу допустить до документов Валию. Хотел, чтобы из Яны и Вали получилась одна команда. Вот и пропадала в библиотеке импризитера с утра до поздней ночи. У неё оказался намётанный глаз, замечала то, что пропускал архивариус. Быстро освоила код или, вернее, язык, понятный только импризитерам. Видела его на статуях, на оружиях, даже татуировках, что наносили себе женщины племени Самбуру, что проживали в Кении. Валя быстро осознала важность миссимпзитера, познакомилась с странником Гордеевым Клемовским, а позже с Мелеховым, который подарил ей книгу Бальмонта "Сонеты с солнцем мёда и, солнце, и лунный", выпуска 1917 года. «Понюхай листы, это первое издание, еще пахнет краской, можно сказать, из-под печатного станка». «А разве можно оттуда приносить?» «Тихо, никому не говори, это просто подарок, читай и наслаждайся прошлым». Конечно же, об этом узнал Силантьев и отчитал Мелехова, поскольку он слишком далеко зашел в прошлое и мог там потеряться. Валя вошла в новый коллектив, как в свой родной. Вечером, возвращаясь домой... С удивлением смотрела на прохожих, которые даже не подозревали о существовании людей, что обладали четвёртым измерением. Стала помогать архивариусу. У неё это получалось легко. Она видела десятки и сотни данных по разным эпохам. Составляла графики и пересечения событий, выводила закономерности, и на основе новых разработок архивариус-травячюк загружал палла по тот, проанализировав в своём кластерном мозге информацию, выдавал отчёт. Смотри, что я заметила. Ты интересовался Малининым влосом, его незаконной деятельностью по оборотам бумаг. Валя разложила перед архивариусом длинную ленту с показателями. Сейчас отклонение от нормы составляет 0,28%, допуск 0,5%. Но с учётом тенденций искажения, уже через 3 года эта цифра вырастет до 3,8%, это катастрофа. А что дальше? Заинтересовавшись её работой, спросил Валентин: "Чем дальше, тем размытие данных, но они всё равно повышаются, а через 15 лет отклонения могут достичь пикового значения, а это уже 12%." "Ого." Архивариус отложил в сторону свои альбомы по перу и стал внимательно изучать цифры. "Надо всё перепроверить. Уже это третий расчёт по лаб, и выходные данные не меняются." Попробую и проанализирую. Если мы сейчас пресечем деятельность власа, что изменится? Валя отодвинулась и быстро стала вносить новые параметры для расчетов. Уже через час все было готово. Я ничего не понимаю. Убрала из контекста власа, но показатели не так сильно изменились. Удивленно сказала, показывая новые расчеты. Может, где-то ошиблась? Ведь если нет проблем, то нет и последствий. Нет, тут что-то еще. Такое ощущение, что есть ещё один игрок, но мы его не учли. Ещё один странник? Не знаю, он скрыт. А ты не сталкивался с таким феноменом, как ложный бросок камня в прошлое? Такого нет, либо есть бросок, либо нет. Странно. Но я ещё раз проверю. Все последующие дни Воля только и делала, что изменяла показатели влияния Власа. Она даже исключила его существование, будто он не родился. Но влияние прошлого на будущее всё равно происходило. Что ты на это скажешь? Вечером, когда закончился рабочий день, Валя спросила Яну: "Я всё уже перепробовала, но результат не так сильно изменился". Ян не был аналитиком. Ему пока было не до этого. Он изучал практику перемещения и всё же понимал, что суперкомпьютер не мог делать ошибки. Значит, где-то скрыта неучтённая переменная, которая заменяет Власы. Он просматривал жизненный цикл подозреваемого. Вот закончил школу, вот первые финансовые успехи, вот счета, а дальше? Нет, надо посмотреть, что было до всего найти первую точку смещения. Думал, отматывая в прошлое историю жизни в лесу. У нас будет серьёзное дело. Собрав всех в кабинете, объявил Вселенцев: "Разработан план по аресту Малинина в лесу". Кажется, все знают эту историю, но я повторюсь. Советник из будущего Богалепов Антон просит нашей помощи. В прошлом Малинин Влас был арестован и отправлен в тюрьму времени. Во время задержания погиб инквизитор Шлыков Кирилл. Арестант воспользовался браслетом Голут, вызвал помощь для эвакуации. Инквизитор Богалепов принял этот сигнал и посчитал, что пришёл от Шлыкова, и через курьера попросил нас его спасти. Однако нас не проинформировали, кто такой инквизитор Кирилл Шлыков, сославшись на то, что эта информация может повредить, в связи с чем мы сделали серьезную ошибку. Эвакуировали не инквизитора, а преступника, и теперь он в будущем. На основании показателей влияния Малинина-Власа на историю возрастает. Мы знаем, что он странник из будущего. Шаг передвижения в прошлое 1.2.3. А теперь к делу. Продуман план захвата. Мы не можем убить, только арест и конвоирование в прошлое это требование советника Боголепова. Итак, прошу включить экраны, ознакомимся с планом. В комнате, кроме инквизиторов, присутствовал архивариус и ещё два странника, которые будут помогать. План был, может, не самым лучшим, но он должен сработать. Ян знал, что Влас может перемещаться в прошлое только с чётким шагом. Это был плюс на стороне инквизиторы. Планировалось обвалить его акции. После Богалепов, что курирует время Власа, сообщит точку, куда направиться для перехода в прошлое. Влас обязательно это сделает, иначе его финансовая империя растает как дым. В задачу команды Селентева входило ждать прихода Малинина в леса. Вроде всё просто, словно заяц бежит в силки, но он уже побывал в такой ситуации и будет готов. Всем ясны его задачи. Операция будет проходить не в нашем времени, а в минус шесть и три. Поэтому для перехода в этот отрезок странники Травмичук, Климовский и Мелехов будут привязаны к своему куратору. А Любовцев и Ян синхронизируют переход со мной. Так мы все выйдем в одну точку времени. Это понятно? А я?» Удивленно спросила Валя, понимая, что осталась в стороне от операции. Силантьев не хотел привлекать гражданское лицо, которое не могло шагать во времени. но в то же время хотел, чтобы Валя стала частью их команды. «Ты будешь со мной, у тебя будет своя роль врача». «Я согласна», — радостно сказала она. «Когда?» — поинтересовался Любавцев. «Уходим через полчаса. Сейчас в том времени идет дождь, температура 21 градус по Цельсию, время 18-25. В нашем распоряжении будет чуть меньше 20 минут. Всем вооруженной получить Патикан с полным боезапасом и по браслету Пеос». «А что это?» группа там спросила Валя у Яна. Этот пистолет стреляет не пулями, а дротиками. Попав в тело, блокирует нервную систему, и уже стражник или инквизитор не может совершить прыжок во времени. Это надо для того, чтобы Влас не смог уйти, и тогда его можно будет арестовать. Так легко? "Увы, нет", услышав разговор, сказал Селантьев. "С нами будет группа захвата. Она прибыла из Питера, восемь человек, а также ещё одна группа из Калининграда. Друг друга не знают, это подстраховка". Увлася по оперативным данным будет четыре человека из охраны но всё может измениться поэтому нам во чтобы это ни стало надо его арестовать второй попытки уже не будет все свободны Валя идём в костюмерную тебе надо подобрать одежду врачу сказал травмичуг в кабинетах опустело остался яны силантьев всё будет хорошо ты помнишь свою задачу спросил инквизитор да ты будешь один никто не прикроет почему я поинтересовался яну своего учителя Воля показала расчёты операции. Как не крути, мы всегда проигрывали, и Влас одна суходил. Помнишь, ты сделал своё предположение, думаю, так оно и будет. А почему ты? Влас видел меня и Любовьцева. Мы должны быть в центре событий, а ты всё сделаешь за нас. Мальчик, вся надежда на тебя. Я сделаю, обязательно сделаю. Хорошо, иди в мой кабинет, переодевайся в униформу Яндекс Еды. Мы с тобой в первой партии пойдём, я вернусь за остальными после. Ян волновался. Он впервые принимал участие в операции по аресту Странника. Не был подготовлен к такой задаче, всего пару раз сходил в клуб, где его, как могли поднасоскали для обреженного боя и провели пару уроков стрельбы. Но сейчас, как казалось ему, всё забыл. От волнения пальцы не слушались, а сердце стучало, словно пробежал в стометровку. Ты готов? Кабинет вошел в кабинет вошёл Вселанти в форме сотрудника ДПС и плотно закрыл за собой дверь. Да, дрожащим голосом ответил Ян. Всё будет хорошо, ведь ты это уже знаешь. Да, знаю. И немного подумав, добавил: Уже знаю.